Глава вторая. После душа Жека и Джулия усиленно делали вид, что не слышат, как урчат друг у друга животы, без особых церемоний оделись и направились в столовку. То есть вылетели в коридор с намерением отправиться в столовку, а из каюты Джонни вылетает Джоан со смущенным Джонни под ручку. — Привет, вы на завтрак? — осведомилась она светски. — Да, милочка, удивительное совпадение, правда, в тонне ей ответила Джулия. Погодка нынче с утра не задалась, поддержал беседу Джонни. Никак снова дождь, появился Жека. Невесомость, заявил Джон со всей серьезностью. Ему также серьезно покивали. Во время их неспешного парения в сторону столовой из своих кают выплыли М и Эн, а Перс с Марией по вылетели из каюты Марии. Все учтиво здоровались, радовались неожиданным приятным встречам и соглашались с Джоном, что невесомость сута сегодня особенно ужасная столовой по головизору показывали нормальный британский дождь. Потоки воды лились на мокрые улицы просто с неба, причем вода падала и стекала, не собираясь пузырями с коварными помыслами, хочу бы спину размазаться. Опытные пилоты во главе с Джо уже поглощали бутерброды с кофе, поджидая молодые неопухшие уши. Ребята разобрали коробки с завтраком, расчелились в креслах и подключились к выучительной беседе, совмещая просвещение с насыщением. Просветители рассказывали о том, что они по идее должны были бы изучать нормальному училище, а просвещаемым учтивость не позволяла сказать, что они это все-таки изучали, вдобавок к тому, чего опытным пилотам в жизни не услышать. Но где бы они могли встретить Дитриха, да и не стал бы тот тратить на них слова «спасибо, если сразу не грохнет». Сами ребята, как всегда после боевого выхода, были настроены благодушно. После сидения в резерве Жека часто ловил себя на искреннем желании придушить старших товарищей и видел те же побуждения во взглядах Джона. Его уже не умиряли рассказы, вернувшихся из боя асу, как они выходили в хвост, оттывались на вертикали и заходили от звезды. Почти физически вело от этих серьезных рож, когда они ладонями показывали маневры. «Господи!» — думал Жека. «Неужели человечеству мозги всегда будет заменять привычка? Этим атмосферным приемом скоро тысячи лет». Это что, уши у боя в пространстве? В этих академиях так и учат правилам ведения воздушных боев? Нет, он понимал, что это даже хорошо, многие знания, многие скорби. Ему лично жаловаться грех. В реальном бою этим пилотам всем шестерым сразу, что против него, что против Джонни, что против любой из англичанок, жить не более минуты. Это же прекрасно. Зачем им знать, что выходя в хвост, то есть выравнивая скорости, они становятся мишенью на один выстрел что, попав в конус его атаки, оторваться по вертикали, диагонали, да хоть по синусоиде, никому не светит. Ушки ОС лупят во всех направлениях, а до дециметровому радару фиолетово от какой-то звезды они заходят. Их рожи и опломпы начинали просто выбешивать, особенно после унылого ожидания в кабинах. Хорошо, что Джой иногда выпускал космос развеяться вне очереди. В этот же раз, после удивленных, немного обиженных, пренебрежительных или торжествующих взглядов девочек, а также из-за мучительного смущения Джона, Жека сильнее обычного почувствовал острую необходимость в разговоре на какую-нибудь отвлеченную тему. «А вот все эти транспорты, лайнеры, откуда их столько?» спросил он у опытных коллег. «И что им здесь нужно?» Умудренные высшим образованием пилоты принялись снисходительно делиться сокровенным знанием. «Оказывается, на осваиваемых планетах есть государство». Да-да, не одно государство, основанное организациями, что начинали колонизацию, и в дальнейшем признаны цивилизованным космическим сообществом, а несколько, прям как на Земле какой-то. Появляются они по банальной причине, но на новооткрытых планетах всегда есть для этого слишком много места. Также в любой человеческой популяции всегда находятся люди с ущемленными лидерскими амбициями, сколько их на не сажай или не расстреливай ради общественного единства. К тому же, каждая живая планета с космической точки зрения бесценна из-за уникальной биохимии. Люди научились синтезировать многие сложные вещества, но вот искусственные витамины так и остались суррогатом, обманкой. Они могут быть опасны, да и какой смысл создавать их в космосе, когда они на планетах просто сами растут. И не в одних сложных, полезных веществах дело. На многих планетах отлично прижились конопля, кока и опиумный маг, не считая местных грибов и кактусов. Борцам за свободу и независимость нужно всего лишь наладить сбор сырья, экстрагирование, разровнять площадку для приема шатлов, установить бак для горючки и договориться с экстремистскими космическими организациями. Троцкисты или исламисты или еще какие-нибудь отморозки с удовольствием притащат на обмен много оружия и других полезных вещей типа оборудования. С развитием мир добирается до полезных ископаемых. Тяжелые элементы формируются в ядрах тяжелых планет. Тот же уран на астероидах, промышленных Количество почти не встречается. А редкоземельные элементы? Элементная база электроники полностью производится на планетах. Все это невозможно без развития химической отрасли, что само по себе замечательно, а тут еще и жирный добавочный бонус. Топливо для шаттл производится на месте, с собой таскать не нужно. Появляются объекты, которыми можно владеть, защищать или захватывать. На первом этапе индустриального развития начинается война банд. Торговля становится выгодней, местным активистам нужно все больше оружия и оборудования. Поэтому борьба новых государственных образований на планетах ведется, прежде всего, за космос, побеждает в конечном итоге тот, кто получает контроль над большей частью космического трафика, кого признают планетарным правительством. Жека представлялся пример родной Сайори. Он еще помнил жгучую боль и стыд, что испытал в учебке от понимания того, что в школе называли борьбой с бандитизмом и созданием сил самообороны. Если коротко, одна самая сильная банда уничтожила или подчинила другие. Героизм и защиту народа придумали позже. Как отец спрашивал Тима, кем бы он стал, если бы победили бандиты? Они и победили. Победил дедушка, и внучек Тим делает карьеру в муниципалитете. Если утверждает, что так было и будет везде и всегда. Возможно, Жека не мог его спорить, но и соглашаться не возникало ни малейшего желания. Когда мир дорастает до промышленности, за него начинают бодаться альянсы. Обычно это выражается в поддержке единственного официально признанного планетарного правительства в его борьбе с экстремистами, сепаратистами, анархистами и им подобными. Если планетой заинтересуются русские или американцы, все быстро заканчивается, практически не начавшись. Но это неправильно, потому что русские не цивилизованные и тирания, а янки задолбали уже всех своими национальными интересами. Благо, что им на все миры не хватает сил и времени, они заберут в себе только самые ценные. Жека язычного опыта хорошо помнил, что случается с большинством миров. Цивилизацию с соблюдением норм и процедур несет только Европейский Союз. Действительно помогает мирам строить свободное общество и правовое государство. Пусть не все получается сразу как на Сайоре, пока неведомо, а у местных остались традиции или пережитки, рубят руки и головы за мелкие кражи, забивают камнями за супружескую неверность, зато они светские. Фанатикам это не нравится, вот им другие фанатики шлют в помощь все эти лайнеры и транспорты. К примеру, быстроходному лайнеру нужно вынырнуть на окраине из пробоя, разогнаться, послать на планету посылки, принять шаттлы и снова уйти в пробой. Транспортом сложнее, им еще и к пробойникам возвращаться. В целом, судя по росту активности, даже теряя 7-8 аппаратов из 10, экстремисты остаются в плюсе. Что происходит с поврежденными кораблями? О них лучше забыть, теперь это только зачетные цели, суммы премиальных. Обломки видят станции слежения, когда они выйдут на устойчивый орбит, их обязательно спасут. В удобное время к ним направятся буксиры и экономным ходом потащат к планете по выгоднейшим траекториям. А люди... Жека вспомнил историю с той субмариной. Они знали, на что идут. Пусть подыхают. Тема становилась слишком личной. Джон умело направил разговор в другое русло, в излюбленную практическую плоскость. В смысле, что же их самих всех в связи с этим ждет в ближайшей перспективе? Военные без тени улыбки поведали новичкам страшную тайну. На полный путь по траектории патрулирования кролику при его лени требуется два земных дня, с учетом погонь за нарушителями — три. До прихода в экипаж юного пополнения на широкой петле траектории Ладырняга шел к заправочной станции. Так подгадывали, чтобы встретить там регулярный пробойник компании. А теперь придется просто заправиться и уходить на новый оборот. К счастью, станции не только автоматический заправочный модуль, местные ее активно достаивают и расширяют. Джо обычно отпускал экипаж до регулярного пробоя, значит можно будет слетать во время заправки. Там есть рестораны, магазинчики, Один раз посетить, конечно, интересно, но постоянно туда лазить мужики не советовали. Во-первых, невыгодно. Цены даже в местных реалах просто космические, а на кредитке ничего не купишь. Чтобы просто получить деньги Сема, у продавца должен быть счет в банке Сема, а до станции Сема лететь десятки парсеков. То есть без пробоя никак не долетишь. К тому же нужно быть гражданином хотя бы ассоциированного мира. Реалы можно купить по грабительскому курсу 70 к 1 в обменнике банка Мадамфурии, а больше никто ради наемников в этой дыре отделения не открывает. Во-вторых, там действуют местные законы, можно нарваться, На незнакомых девушек лучше вообще не смотреть. Если не дай бог улыбнуться мусульманке, попадешь минимум на штраф за непристойное поведение, а на рожах у религии не написано. Мир вроде арабский, да только они еще на первой планете расползлись по всем странам, смешались и вдобавок свою веру прорву неарабского народу. К счастью, есть и немусульманские девушки специально для космонавтов. Они временно выходят из религии, на станции по их понятиям всегда ночь. Всевышний не видит. Работают, значит, в специальных отсеках. Ну и заработал, работу свою сконную религию и лечат домой замаливать грехи и ржать деток в выгодном замужестве. Все бы хорошо. Да эти заразы даже во временно немусульманском статусе дерут с немусульман вдвое дороже, чем с единоверцев. Мы все для них. Джованни печально пытался восплести слово в местной транскрипции Хуяры. Джон осторожно переспросил, может, гуяры? Жека поправил Гиуры. Опытные космонавты удивленно устались на пацану. Джованни неуверенно пожал плечами, может, и Гиуры. Их язык плохо воспринимается. Вы понимаете, по-арабски? Немного, уклончиво ответил Жека, одна могу сказать наверняка, хуяры по точно не означает неверные.